Глава 11. Ночной допрос. Лежу, не раздеваясь. Жду. Время тянется медленно. В этом месте особенно нет ни окон, ни часов. Кажется, уже утро наступить должно, но ни скрипа двери, ни шагов за ней. Вначале нервничал, а теперь, кроме скуки, ничего не испытываю. Неужто не так понял Патлока? И никому сегодня не понадоблюсь. Может, оно и к лучшему. Старый я для этих игр шпионских. Хотя, теперь молодой вроде. Телом — да, а душа — пожилая. Интересно, есть ли у души возраст, и чем он измеряется? Если душа бессмертна, то и старой ей быть не положено. Или пол... р и л и к а р д ваш милсердие. Трясёт за плечо патлок. А? Вскакиваю, озираюсь по сторонам. Уф, заснул. Не мудрено. Столько в сумраке лежать. Чуть поодаль стоит бородач в одежде не то военного, не то гражданского кроя. Непонятной смесь стилей. Вот, протягивает болтун свёрток. Переоблачайтесь. За место этого бездельника со мной пойдёте. А он? тупо спрашиваю еще не до конца, отогнав сонную муть. «За место вас посидит, конечно. Двое пришли, двое ушли из тюрьмы. Сегодня наряд новеньких на воротах. Им всяк человек незнакомый, поэтому по головам пересчитывают. Но меня с этим бородатым перепутать тяжело. Не боись, ваш милсердий, перепутают, и к ведуньи за снадобьем не ходи». С этими словами он выудил из-за пазухи нечто бесформенное и волосатое. Накладная борода. Умно. Физиономии не видно, отличительная особенность патлоково-спутника налицо в прямом и переносном смысле. Переоделся, загримировался. Ну, критически оглядев, меня вынес приговор болтун. Сойдёт. В п о т ь м а х и старуха девкой прикинется, пока охот не начнёт. Длинные извилистые коридоры. Несколько постов охраны. На двух от нас демонстративно отвернулись. Явно люди Присмера или кого-то из его когорты. На третьем притормозили. «Быстро, увольни! Чё тут сопли растираете? Не знаете, что ли, кто перед вами? Так завтра узнаете и про меня, и про дознатчика ю н я Набрали деревенщин, будто своих дураков мало. Дел по горло, а мы тут с вами возимся», — гаркнул Патлок рассерженным голосом. «Точно, новички». Стушевались, извинились и беспрекословно выпустили на волю. Стою и не могу сделать ни шагу. Свобода. Сколько здесь уже торчу, а только сейчас впервые могу вдохнуть свежий воздух нового мира. И пусть в темноте почти не видно ничего, кроме ворот за спиной, тускло освещаемых хиленьким масляным фонарём, но ощущение пространства, неизвестности и какого-то чуда — которое должно вот-вот произойти, просто сплющило меня. Я дышу полной грудью, пытаясь впитать в себя Синцерию, свободный вертунг и его столицу. Голова кружится от незнакомых ароматов, а сердце из груди готово выскочить от нахлынувших эмоций. «Ну, здравствуй, новый дом!» «Поторопиться надо!» — обеспокоенно шепчет мой сопровождающий. «Не след тут к о л о н н ы й торчать!» «Там за углом карет дожидается, в ней и помечтаете!» Не соврал Болтун, приведя к крытой повозке запряжённой парой лошадей. Сели. Снаружи звякнул засов на двери. Вот и всё. Недолго длилось счастье. Опять коробка, запертая ни одного окошка. Сейчас впервые почувствовал себя настоящим узником. «Чегось морщитесь, Ри Ликкарт? Борода жмёт? Так сымайте!» по-своему понял мою гримасу Патлок. «Куда везут, не спрашивайте, я сам не знаю и знать не хочу. Но как доберёмся, повязочку на глаза накиньте, приказ его безгрешия». «Мысли есть, что намечается, или невелено разбалтывать?» «И мысли есть, и невелено», — согласно кивнул он. «Только чтоб дорогу скоротать, давайте расскажу одну историю». У ворхи, что пирогами торгуют у средних ворот, муженёк был. Пил так, как хир к д в у л и к и не смог бы обеими мордами. Трезвым, почитай, и не видели. И как особенно на крепкое вино наляжет, так на путешествие его тянуло. Один раз на с и н о в а л е в какой-то деревушке очнулся, до которой день пёхом. Разузнал, стало быть, где находится, и прям через лес. чтоб дорогу срезать, попёрся до дому. Надо ж такому случиться, что на двух тигранов крупный хищник Синцерии семейства кошачьих напоролся. Стоит себе ни жив, ни мёртв и думает. Побегу, догонят и растерзают. Сам нападу. Ещё быстрее схарчат. Пока он пнём торчал, тиграны развернулись и скрылись в чаще. То ли сытые были, то ли от мужика так прокисшим винищем разило, что побрезговали, никто не разберёт. Пришёл он домой и пить совсем бросил, решив, что это боги ему знак дали. Правда, от ворхи ушёл. Такая баб сварливая, что по трезвости её и полдня никто вынести не может. К чему это я? К тому, что если сожрать хотят, иногда лучше постоять и подумать. Авось пронесёт. «А если нет?» «Если жрать начнут?» — спросил я правильно, поняв байку. «А куда и деваться?» — развёл руками болтон. «Тут хоть что делай, всё едино, в брюхе окажешься». Прибыли. Повязка на глазах и куда-то ведут. Пытался было запомнить дорогу, отсчитывая шаги до каждого поворота, но быстро сбился. Извилистый путь. «Неизвестный мне человек в скромной мантии м е р т о снимает повязку. Оглядываюсь по сторонам. Очередная комната без окон, стол и несколько стульев. Сажусь на тот, что стоит отдельно, с другой стороны стола, явно мой. Судя по количеству седалищной мебели, присмер будет не один. Ещё два человека должны присутствовать на допросе. Кто?» Ответ пришёл быстро. Первым, как ожидалось, вошел Жанир, а за ним появились сам Канган Тойбрел Звиеницил с очень знакомым мужиком из памяти Ликкарта. Это советник безопасности всего вертунга, ритган Согерт Мельвириус, чей род стоял вторым в списках знатнейших фамилий. С виду немолодой, тщедушный мужичок в скромной одежде, больше напоминающий... интеллигентного писаря, чем грозу воров и шпионов. Но не было никого, кто бы не знал, что Согерт а к а я акула, которая может сожрать, когда ещё только на берегу стоишь, плохое против Кангана, замышляя. И в воду лезть не надо, клад с зубами. Одно воспоминание о враге государства осталось. Скверно. Ни Канган, ни безопасник, сотрудник тайной полиции контрразведки, Особой любви ко мне не питают. Как бы знакомство с миром синцерия не завершилось в этой мрачной комнате. «Встать!» — прорычал правитель Вертунга, сжав кулаки и поигрывая желваками. «Встаю. Спокойно смотрю на важных особ, стараясь не выказать волнения. Потом учтиво кланяюсь и говорю. Здравствуйте. Рад вас всех видеть в добром здравии». «Надеюсь, что... Рад?» «Зато я тебе не рад, ублюдок!» Все больше распаляется канган, и только рука Согерта Мельвириуса, держащая локоть владетельного папаша, не дает тому броситься ко мне, чтобы учинить заслуженный мордобой. В принципе, понять его можно. На его месте я бы и сам вел себя не лучшим образом. Таких скотов, как прошлый Ликард, надо давить. Только ключевое слово здесь — прошлый. не имеющая ко мне новому и исправляющемуся никакого отношения. С о б с т в е н н о й семьей худо-бедно, но справился. Теперь остались эти два столпа государства. Канган, Рис Согерт, снова обозначаю головой легкий поклон, что бы вы сейчас н е сделали со мной все справедливо, и приму любую кару со смирением, даже смерть». «Она тебе гарантирована», — не унимается з в е н е ц и л «Это уже не простое неуважение, плевок в сторону моей дочери и воровство, а государственная измена, карающаяся, не глядя на знатное происхождение. В муках подыхать будешь, г а д ё н ы ш «Но», — п р о д о л ж а я я, игнорирую угрозы, «хотелось бы перед своей кончиной сделать хоть что-то достойное». чтобы мой позор не так измазал достойную фамилию Ладомолиусов. Вот поэтому я и написал это признание, отчетливо понимая, чем дело закончится». «Еще не закончилось», — тихо сказал Согерт Мельвириус. «Лично мне в нем многое пока непонятно. Почему ты именно сейчас раскаялся? Нерундин и раньше или позже». Присмер поведал нам кое-что о тебе, но хотелось бы услышать рассказ от первоисточника. Блин. А вот это мы с Жаниром никак не согласовывали. Прокол ваш, безгрешие. А я ведь спрашивал. Так. Как смог он уговорить Кангана не травить меня? Давил на жалость? Вряд ли. Что остаётся? Нехилое положение жреца Даркана-Вершителя. Точно. совместил нервный удар с потерей памяти и п р и п л е л свои божественные выводы. Что-то около того должно быть. Попытаемся в этом направлении. «Да, слушаем твои росказни. Продли себе мгновенье жизни», — согласился той Брелл-звейницил, усаживаясь за стол. Его примеру последовали и Жанир с Согертом. «Мне сесть не предложили, значит, буду стоять с покорным видом особо не наглею». Начал я, панически выстраивая в голове связанный рассказ. Про мою прошлую жизнь упоминать не хочу. Всем понятно, что дерьма в ней больше, чем в навозной яме. Всё случилось тогда, когда я выпил на суде отравленное вино из последней чаши перед дорогой Хирга. «Отравленное?» — удивлённо переспросил Мельвириус. «Личное бывает. Не отвлекайся на ерунду», — махнул рукой Канган. да отравленная Рейс Соггерт. Но я не в обиде. Ещё достаточно гуманно хотел поступить со мной наш повелитель. Так вот. Подействовала отрава должным образом, и душа оказалась уже на другом суде, высшем. Рассказывать долго о нём не буду, да и нечего особенно. Даркан-вершитель вынес своё решение — перерождение. Думал, что начну свой путь младенцем, но не всё так просто у богов. Начал вновь в собственном теле с душой отстиранной от грязи прошлых стремлений. Как побочный эффект или смерть повлияла, не знаю, но память вся словно решето. Не поверите, даже собственное имя полдня вспоминал. Многое вернулось, но не всё. Даже хорошо, что не вернулось. Стыда хватает и за то, что вспомнилось. Верить или нет, ваше право, а мне добавить больше нечего. И каков он? «Даркан-вершитель?» — хитро улыбаясь, спросил с о г е р т приглаживая смешной хохолок на собственном затылке. «Без понятия. Взгляд тяжелый, испытывающий — это все, что осталось от встречи с ним». Жанир медленно моргнул, давая знак, что двигаюсь верно. «Отлично». «А вот Присмер говорит, что ты ему красочно описал божественную внешность. Продолжил допрос безопасник. «Если только он сам от себя вставил, пытаясь добавить патетики в свою речь, работа у него такая. Но я не говорил точно». «Хорошо. Почему именно сейчас покаянное письмо?» Как вспомнил, сразу написал. «Не скрою, мы слишком были не выносить наружу этот грех. Отсидел бы три года и вышел на свободу. Живи дальше и в и н и ш к а попивай». Только с о д е я н о изнутри гложет всего, и понимание, что свободный вертунг в большой опасности спать не даёт. Матери сказал, и вам скажу, совесть — штука тяжёлая. Это от дознатчиков спрятаться можно, а она везде разыщет. «Не вышел бы!» — стукнул кулаком по столу канган-звейницил. «И не выйдешь! Хоть сотню таких бумажек напиши!» «Вполне вероятно. Не мне решать!» Мне только искупать остаётся. Можно смертью, а можно делом. Тут воля ваша. Вот именно. И приказываю немедленно... Извините ваше сияющее величие. Вежливое обращение к Ангану, королю или любому другому правителю, перебил его Согерт. Может, подумаем немного? Казнить легко, но б о л ь н а я информация интересная. В конце концов, Ликард никуда от нас не денется. «Хорошо!» — сдался тот. «Но недолго! Душно с этой мразью одним воздухом дышать! Увести!» Снова повязка и извилистые коридоры. «Ну, чегось, ваш милсердие?» — спросил Патлок, как только я оказался в карете. «Раз пришли своими ножками, а не в рогожку завёрнутым, то не всё так плохо?» «Не знаю, дружище, не знаю. За один день такие вещи не решаются». И то верно. Шаг сделал, судьбу поменял. Играют с нами боги, как хотят, покуда мы живы. Да и после смерти, ежели подумать, хорошенько тоже не отстают. Вот помнится кузнец э, Порохан. Как ни встреть его, все на судьбинушку жаловался. То не куется ему, то не пьется. Баба денег больше хочет, сын к молоту равнодушен. Не человек, а прям несчастье ходячее. Однажды, Болтовню болтуна слушал вполуха, размышляя о своём. «Канган той брел звенецил ненавидит меня до дрожи в коленках. Будет настаивать на ликвидации, точно. Но есть ещё жрец и безопасник. Один полностью на моей стороне, а второй слишком умён и самостоятелен в суждении, чтобы потакать эмоциям своего работодателя. Почувствует, поверит, что я нужен свободному вертунгу». и защитит, и будет использовать оступившегося л а д а м о л и у с а на всю мазуту. Надо поспрашивать п р и с м е р о ж а н и р а о Редгане Согерте-Мельвириусе подробнее. Что за человек? На что в разговоре с ним обратить особое внимание? Какие слабые и сильные стороны имеет? Все пригодится на следующей встрече. В том, что она будет, нисколько не сомневался.